Глава 9. Божественный и страшный аромат. Что за божественный и страшный, загадочный аромат витал тогда в воздухе? Меня зовут Амброзиус Сен-Мира. Сура, говорят, Амброзиус Пюхя-Мира. А градцы называют меня Святым Миром. «Дедушка?» – спрашивают они с распахнутыми от обожания глазами. Но я отвечаю им. «Нет, я вам не дедушка. Я Амброзиус Санта-Мира в Меске». Амбросиус Агиамира у кипаридов и Амброзия Святой Мир. Ты избрал меня, наделил меня властью над твоей жизнью, твоими взглядами, шкафчиком, где ты хранишь свои мысли. Те, что будешь обдумывать перед сном и на следующее утро у окна в общественном транспорте. Но то, что делаю я, больше не подлежит обсуждению. Здесь не нужны аргументы, нет стороны, которую можно было бы принять. Время сомнений пришло. Я могу явиться когда угодно, и мой приход знаменует смену эпох. Это огромное счастье – жить в одно время со мной. Я не погрешим, и ты теперь тоже. Твое решение может быть правильным или ошибочным. Мое решение – это то, чему суждено быть. Во времена, когда идея Бога еще казалась вам интересной, я был пием Перекарнаским, я был Эрна пастернаком когда вы хотели, чтобы вас предали и принесли в жертву. Я заставлял вас петь мне по старнакалии, моей жестокости и моей бессмысленной войне. Потому что вы хотели меня ненавидеть. Я был Франко Негро, вы были националистами. Вы хотели мировой валюты с черными банкнотами и милитаризма. Вы хотели работать на заводах и служить Богу. И архитектуры в средняково-индустриальном стиле, чтобы жить под бетонными сводами». Я был женщиной, Долорес Дэи, когда вам казалось, что вам нужна мать, идеальная мать. У меня была красивая грудь, я была молода, и вы тоже. Вы хотели влюбиться в меня, и я позволила вам это. Вы хотели гуманизма, новых надежд, заботы о ближнем. Я отдала вас в школу и научила языкам. Вы устали от меня, и я умерла. Вы захотели мир, в котором меня не было» и я стал для вас Светочем Солой, равнодушной девочкой, которая сидела, сложа руки и смотрела, как вы совершаете перевороты. Ах так, ну тогда делайте, что хотите, ошибайтесь и ничему не учитесь, думала я. Я был обывателем, я путешествовал из страны в страну, посещал одну инсел за другой и знакомил вас с моими идеями. И куда бы я ни пришел, я заражал вас упадничеством и нигилизмом, «Я рассказывал по радио, что все в мире неправильно и неважно, все не имеет значения, похер, какая разница? Президенты, короли, принцы и шейхи, все боялись меня и не хотели пускать меня в свой сюзеренитет. Меня не хотели видеть ни в издательствах, ни на киноэкранах, ни на ток-шоу. Но потом я начал раздавать автографы в книжных магазинах, и вот тогда они поняли. Я собирал толпы, я выступал по радио, и рейтинги росли». Я был невероятно популярен. И я благодарю тебя за то, что ты сделал меня счастливым. Они пригласили меня к себе на ток-шоу, и я показал, на какие мысли способен человек. Смотри, как прав ты можешь быть. И как остроумен к тому же. Слушай меня, ты смеялся не переставая. Ты позвал к Радиоле всю семью, и вы все вместе услышали, какие вы на самом деле особенные. Я тоже мог бы завести себе girlfriend Супермодель», сказал я но я выбрал одиночество. Это было бы по-обывательски. Дорогая супермодель, я, конечно, мог бы провести с тобой ночь. Мы бы славно повеселились, но ты вся онемела от кокаина, как подушка, а я бы с принцовкой заливал молоко тебе взад и смотрел, как оно вытекает наружу. Конечно, я думал об этом, однако это уже был бы не я. Это противоречило бы всему, во что я верю. Но это просто шоу. Ты выбрал меня не за это. Я был единственным, кто спросил, что за божественный и страшный аромат витал тогда в воздухе. Я не настолько слаб и высокомерен, чтобы сказать тебе, что это было. Я не стану притворяться, будто знаю, что для тебя ужас и красота. Это тайна твоего сердца. Но так и быть, я дам тебе заглянуть в конец истории. Я разберу этот мир на части, срывая с него слой за слоем. На сей раз это не пустые слова, «Не фигура речи. Это реал-политик. Я пойду в атаку. На Ревашоль, на Граат и дальше. Этому не будет конца. Я буду открывать фронт за фронтом. И тогда все, кто не присоединится ко мне, будут мертвы. А серость поглотит весь мир. Милости прошу. Вот терминалы, где можно прекратить свою жизнь. Ты можешь уйти, когда и как захочешь. Это не имеет значения. Я эвакуирую весь мир». Мы будем жить в прошлом. Ты снова окажешься там, у поликлиники, на скамейке в парке. Вы снова вместе, стоите у парадной и разговариваете. И снова идет дождь. Вот твои друзья идут через площадь в заснеженном городе, и у них также подняты воротники. Все, что осталось от этого мира – воспоминания, антропонетическая катастрофа. Ты никогда не мог сказать наверняка, что же это было – Даже когда твой взгляд был обращен вовнутрь, прямо к тебе в голову. Ты не мог этого сказать. Призрачное, оно ускользало во все те давно исчезнувшие места, в необратимость. Я дам его тебе прямо в руки, оно будет благоухать в твоих ладонях. Божественно и страшно, и ты наконец-то сможешь прижаться к нему лицом. Серость налилась цветами, они сочатся из прорех. Я открываю жалюзи, и на промежуточных частотах проявляются, вселяя ужас, все утраченные краски прошлого. Все возвращается. Это то, к чему ведет нигилизм. Это уже не то, что могло бы быть или чего могло бы не быть. Это то, что есть. Весь мир – непосредственная зона энтропонетической катастрофы.